Глава восьмая. Сапфир. Скользкая гадость выплюнула нас в огромной зале, искрящейся золотом, разноцветными ограненными камнями и множеством сапфиров, украшающих особо значимые элементы убранства. Благородной синевой искрился большой широкий трон в основании помещения, усланный мягкими подушками. Небесными камнями были инкрустированы и колонны, одновременно выглядящие как статуи прошлых королей и королев, и даже рисунок мозаичных стен по контуру был украшен драгоценной синевой. Перед тем, как ужаснуться липкая жижа на своей одежде, я даже успела подумать, что в этой зале наверняка понравилось бы Тиресу с его любовью к цветам моря. «Вы не подскажете, для чего было использовать червя?» Вздохнув, спросила я, пытаясь не вспоминать скользкие внутренние органы подземной зверюги. «Рад, что наш способ перемещения вас более не шокирует. ответил Ларанеш, взмахнув рукой. «В тот же миг меня окружили тени. Они облепили со всех сторон мое тело, присосались к одежде, зашевелили волосы, заставив ощутить еще большее отвращения, чем при перемещении с помощью червя. Но прошло не более пары секунд, как тени исчезли, а вместе с ними и вся слизь. То же самое король сделал и для себя. Пользуйтесь помощью умбрисов даже в таких мелочах?» Приподняла бровь я и тут же поймала удивленный взгляд серых глаз. «Видите умбрисов? Ваша сила растет, Александра. Это не может не радовать». «Не боитесь состариться и умереть раньше срока?» Спросила я, так же, как и король, не обращая внимания на малоинтересующие вещи типа комплиментов. «Не боюсь», — качнул головой повелитель земли и повел меня вперед. «Мой срок так или иначе предопределен. Никто не знает, когда он умрет, Иви». Можно сколь угодно долго беречь здоровье, а затем умереть от удачно сработанного покушения. В моем случае это как никогда актуально, вы не считаете? С этим было трудно поспорить. За последние месяцы меня пытались убить так много раз, что, кажется, я вовсе перестала считать покушение чем-то из ряда вон. Пожала плечами я. Вот как? Черная бровь взметнулась вверх. Да, кивнула в ответ. «Однако закончить жизнь раньше времени из-за того, что мою магию выпьют клыкастые демоны, все же не хотелось бы». Лоранеш заставил взять себя под руку, и теперь мы шли бок о бок вдоль длинного зала, в котором оказались. Двигаться вот так близко к аватару Земли было невероятно трудно. Казалось, даже ноги налились свинцом. Но я привыкала, и сейчас старалась обращать внимание на что угодно, но не на внутренние ощущения. «К сожалению, освоить черотвердную магию безумбрисов вам не удастся», спокойно ответил король, на этот раз почему-то не глядя на меня. «Почему же?» «Чтобы объяснить это, я вас и позвал. Но пока мы не перешли к этой, поверьте мне, не самой веселой теме, скажите, как вам мой тронный зал?» Я обвела взглядом сверкающую камнями пещеру. Вокруг и впрямь было на что посмотреть. Дыра в полу после червя исчезла. Каменная кладка и отшлифованные до блеска плиты пола сами собой вернулись в исходное идеальное состояние. Ничто не напоминало о том, как мы сюда попали. Громадное помещение, в котором кроме нас королем никого не было, освещалось крупными желтыми кристаллами, расположенными по обеим сторонам от дорожки к трону. Эти же кристаллы, судя по всему, обогревали тут все, потому что от них распространялся сильный жар. «Где же весь ваш набор придворных?» Спросила я удивленно. «Такой большой зал для одного короля? Это так грустно? Совсем некому насладиться всеми этими красотами». Ларанеш бросил на меня короткий взгляд и отвернулся. «Я люблю тишину и одиночество. Не всегда можно разделить с кем-то все то, что скрипит внутри шестернями несмазанных механизмов». Тем временем мы как раз подошли к богатому, поистине королевскому трону, венчающему этот зал. Этот атрибут государственной власти оказался настолько большим, что на нем легко мог уместиться десяток человек, причем лежа. Спинка же его была высотой в два человеческих роста и украшалась крупной короной, что блестела сталью и заточенными, как лезвия, зубцами. «Стальная корона!» — мелькнула в голове. Так называли королевство черотвердников. «Присаживайтесь, Александра», — указал Ларонеш на несколько мягких, блестящих тканью подушек. «На королевский трон?» – ахнула я. «Честно говоря, не хочется. Не думаю, что заслужила такую честь». Губы Ранеша дрогнули, словно он хотел улыбнуться. «Не стоит переживать. Стальной трон еще не сделает вас стальной королевой. К тому же вам это и не нужно. Статус Великой Иви не менее почетный, а может, даже более, чем статус любого из аватаров». Я бросила на короля подозрительный взгляд, пытаясь понять, лесть это была... Или он и впрямь так думает. Но Лоранеш, спокойно расположившись на своем троне, как назло, снова смотрел куда угодно, но не на меня. Серые глаза блестели холодным ртутным блеском. Осторожно присев на мягкое сиденье примерно в метре от повелителя земли, была вынуждена признать, что трон и впрямь немного манил. Мол, давай, Саша, располагайся. Представь, что ты и впрямь важная птица. Впрочем, расслабляться не стоило. Привычка держать себя в тонусе, выработавшаяся за последние пару месяцев, подсказывала, что люди редко предлагают тебе, что бы то ни было просто так. И совсем скоро оказалось, что я права. «У меня есть кое-что важное, что вы должны знать», начала я, еще не зная, чем все кончится. «С удовольствием выслушаю. Есть какие-то проблемы с обучением? Может быть, Раянор прислал вам не самого лучшего чарогненного мастера, и я должен потребовать другого?» В груди ёкнула. «О, нет, что вы, с этим все в порядке. Ал, он...» «Значит, есть успехи?» — приподнял бровь мужчина. «Мне этот сервус, признаться, показался весьма подозрительным, Александра». «Что, правда?» — спросила быстрее, чем подумала. Первой мыслью было поскорее убедить Сапфира, что Ал — лучший кандидат на должность учителя, и Красный дождь об этом знал, потому и прислал его. «А то, не приведи, тьма еще отправит его назад, и останусь я без друга». Но стоило королю заикнуться о том, что с Аллом что-то не так, как мне вдруг жутко захотелось узнать, что же именно чувствует на его счет повелитель Земли. Ведь Аллы впрямь был слишком уж непрост. Настолько, что я частенько и сама думала, что с ним что-то не так. Только вот что. «Вы знаете уже, что черотвердные маги прекрасно слышат то, что скрыто от других», — охотно начал объяснять Ларанеш. Я кивнула. «Мои силы в этой области в последнее время тоже выросли. И прямо сейчас, например, я ощущала, что в огромной тронной зале, кроме нас, повелителям Земли, действительно совсем никого нет. Ни единая живая душа не скрывалась за колоннами. Ни один громадный жук не притаился на стенах, поскрипывая лапками. Камень передавал мне полное отсутствие вибрации. Так вот, кроме всего прочего, я слышу биение сердец и ток крови тех, кто находится неподалеку. О, только и хватило меня, чтобы ответить. подобной силе я не была даже близка. Это позволяет быстро и безошибочно определять боится ли человек нервничает, расстраивается или радуется. Также по скорости и частоте ударов я еще в детстве научился отсоединять одну яркую эмоцию от другой. Когда сердце бьется вроде бы одинаково быстро, я могу понять причину этого и отделить к примеру ярость от страха Ничего себе искренне восхитилась я «Вам тоже будет это доступно, со временем», — спокойно кивнул Ларанеш, снова превращаясь в хорошего учителя. «Эта роль ему отлично удавалась, и я с некоторых пор привыкла воспринимать стального короля именно так. Хотя иногда он с пугающей легкостью сбрасывал с себя это амплуа, показывая лицо совсем другого человека. Опасного, мрачного и будто бы полного скрытой тьмы. Так вот. Я выкупил у Красного Дожа самого лучшего чарогненного мага для обучения самой Иви, величайшей колдуньи всех времен, сильнейшей волшебницы, которая, по легендам, чуть ли не равна богам. А он присылает мне… Кого бы вы думали?» Я как-то слишком уж шумно сглотнула, не отводя взгляда от короля, и уже примерно знала, что он скажет. «Сервуса с коротким и весьма странным для меня именем Ал. Сервуса, лишенного фамилии, приставки рода и титулов, имени отца или матери. Практически безымянного раба с одной лишь кличкой. Он сделал небольшую паузу и взглянул на меня. Холодный взгляд заставил буквально физически ощутить, как он пробирается под кожу морозными когтями, выискивая во мне правильные ответы. «Но и это не все, Александра», — продолжил он. Этот сервус, едва прибыв в стальную корону и явившись на поклон своему нанимателю, то есть мне, не испытал ни капли страха. «Страха? Страха!» — кивнул Ларанеш. «Не то чтобы я жду от всех своих слуг беспрекословного восхищения и ужаса при виде моей блистательной и могучей фигуры». Он вдруг усмехнулся, и я не поверила своим глазам. Вмиг стало теплее, и даже его многотонная аура словно сделалась легче. Но вы понимаете, что простой слуга при виде аватара Земли и повелителя соседней державы, как минимум, испытывает беспокойство. Это всего лишь физиология. Даже вы, прибыв впервые в зал Тысячи Путей, были сбиты с толку, будем так говорить. Он улыбнулся. А я вспомнила первый день здесь, когда нас с Ларанэшем выплюнул огромный червь. Такое и впрямь сложно пройти с нейтральным лицом. И еще сложнее, с ровно бьющимся сердцем. «Да, это было новое для меня приключение», — улыбнулась я в ответ. «О том и речь. Конечно, вы держались прекрасно. Большинство людей, особенно женщин, путешествуя впервые с помощью червей, испытывают шок. Кого-то выворачивает наизнанку, кто-то впадает в истерику. Вы показали себя весьма крепкой особой, что не могло не вызвать уважения с моей стороны. Ваше сердце билось быстро, но то был вовсе не страх. Я снова не смогла сдержать улыбку». Так вот почему у него в тот момент было такое задумчивое, если не сказать удивленное лицо. Король Сапфир, прокатив меня на своей зверушке, ждал вполне конкретной реакции. Простите, что лишила вас зрелища шокированной Иви. хмыкнула в ответ и Ларанеш чуть склонил голову, все еще улыбаясь. Таким он мне даже нравился. Четко очерченный профиль с резкими острыми чертами стал походить на образ обаятельного плохиша. Благодарю, что лишили. Вернул он мне усмешку. «Я не люблю тех, кто не может держать себя в руках». Я кивнула. Это было заметно по его тщательно вышкаленным женам, которые и не думали ссориться и ругаться даже тогда, когда их муж их не видел. Но продолжим наш разговор про вашего учителя чарогненной магии. Реакция сервуса Алла на стальную корону и ее повелителя в моем лице была и вовсе удивительной. Когда Ал вышел из червя... Его сердце не ускорилось ни на долю секунды Александра, так, как будто ему было полностью все равно. Я невольно сдвинула брови, задумавшись, а затем пожала плечами. Ал действительно довольно малоэмоционален. Возможно, он хорошо вышкален для службы в Хайвейле Красного Дожа. Король покачал головой. Я говорил не о внешних проявлениях страха Александра, а о том, что творится у него внутри. Он действительно не был ни напуган, ни удивлен, а увидев меня и поклонившись, как принято, он и вовсе впал в тщательно скрытую ярость. «Ярость?» — ахнула я, совершенно ничего не понимая. «Может быть, вы перепу...» — договаривать я не стала, наткнувшись на резанувший сталью взгляд. «Простите, вряд ли аватар Земли, научившийся различать эмоции еще в детстве, мог бы ошибиться», — поправила я сама себя, и Лоранеш спокойно кивнул. «И все же я хотела бы, чтобы вы не думали на его счет плохо», добавила я, слегка поморщившись. «Понимаю, что это может прозвучать для вас странно, но Ал вполне устраивает меня как учитель, и он действительно один из лучших магов Империи Огненной Луны и лучший из тех, кто мог бы найти со мной общий язык». Я взглянула на короля и попыталась улыбнуться, хотя его взгляд уже вновь стал весьма нелегким. «Но теперь, думаю, я сделала все, чтобы Алла не отправили обратно». «Покуда вас устраивает ваш мастер, он останется», — кивнул король. «Но помните, что у вас должны быть хоть какие-то успехи в освоении чарогненного колдовства. Иначе все равно рано или поздно этого сервуса придется заменить». Я кивнула. Перспектива меня, признаться, напугала. Внутри созрело твердое решение в следующее наше занятие постараться сильнее прежнего. «Так что вы хотели мне рассказать?» «Когда я так неосмотрительно сместил акценты вашего интереса на чарогненного мастера?» — спросил король. И уголки его губ чуть дрогнули, словно эта беседа была ему так же интересна, как и мне. «О, это было важно!» — усмехнулась я и тут же вернула серьезность. «Кажется, мы с вами уже говорили о том, что в стальной короне разместилась штаб-квартира Ордена Зрящих». «Штаб что?» «Ну, ядро — основное место их пребывания». «Да», — кивнул король. Если только вы не ошибаетесь, мои люди неоднократно пытались обнаружить это место, но попытки не увенчались успехом. Как вы понимаете, черотвердные маги не могут обмануться. Моя спорынья – это триплексные колдуны, которые чувствуют присутствие людей через каменные стены. Мы обследовали сотни километров пещер и не обнаружили скрытых тайников, где могли бы прятаться заговорщики. Мы нашли доказательства этому. Предатель? Темные брови повелителя сдвинулись. Он был готов действовать, а вот я еще пока нет. Да, кивнула я. Но пока мы хотим узнать больше о том, как члены ордена держат друг с другом связь. Пока все указывает на то, что они перемещаются червями, используя заброшенные тоннели. Ларанеш чуть откинулся назад и вздохнул. Использование червей – это монополия короны. Залы тысячи путей принадлежат мне. Если кто-то пользуется ими для перемещения, Значит, их имена записаны в книгах учета. Черви передают ментальную информацию, которую легко считать. Мы можем все проверить, если у вас есть конкретные данные. Я немного помедлила. На мой взгляд, ловить Маису было еще рано, иначе из игры будет исключена всего лишь пешка. А могут ли какие-нибудь черотвердники использовать не ваших, королевских червей, а других? Лоранеш некоторое время медлил с ответом. Только в том случае, если бы этот черотвердник вырастил червей самостоятельно. И сам же их выдрессировал и зачаровал. Что кажется мне маловероятным, потому что на это способен лишь маг, подобный аватару стихий. Мой род из древли занимается выведением червей и их дрессировкой. Другим это попросту недоступно. Я задумалась, вспоминая, какой силой, по рассказам Тифии, обладала глава Ордера. Маг, ворующий силу со всего мира. Что ей какие-то черви? Возможно, орден зрящих уже давно имел собственную подземную сеть перемещения и собственных дрессированных животных. Скажите, готовы ли вы выделить мне людей из вашей спарении на случай, если удастся обнаружить гнездо ордена? Его хотите обнаружить вы? Серьезно удивился король, но насмешки на его лице так и не появилось, за что ему большое спасибо. Мой слуга следит за одним из членов ордена. Если слежка даст результат. «Возможно, мы узнаем что-то важное об их местонахождении. Но мне нужно ваше одобрение». Ларанеш выставил перед собой ладонь, и тут же из кармана его камзола в воздух взлетела каменная треугольная монетка с особым рисунком. «Это терциан с парыньи», — проговорил король, протягивая мне треугольник. Я взяла в руки теплый ограненный камень, на котором был искусно вырезан гриб с тысячу завитков в виде орнамента. Предъявив его командиру моей личной стражи. вы получите доступ к воинам личной королевской гвардии и сможете использовать десяток из них по своему усмотрению». «О, спасибо!» – воскликнула я, не веря в такое везение. «Пусть это станет показателем моего доверия и хорошего расположения к вам, Александра», – улыбнулся Ларанеш, затем неторопливо взял мою руку, заставив замереть, и коснулся губами тыльной стороны ладони. В виски ударила кровь, дышать стало резко тяжелее. «Спасибо, буду иметь это в виду», — тихо ответила я. А король вдруг перестал улыбаться, и я ощутила где-то, будто бы в глубинах сознания, как растет рядом шелестящий непонятный шум. Только мелькнуло в голове это ток крови. Чаротвердная магия усилилась, позволив мне услышать пульс короля. И он ускорился прямо перед тем, как повелитель земли мрачно проговорил. «А теперь прошу извинить, великая Иви». резко потянул меня за руку, заставив упасть на себя, и поцеловал. Дыхание не просто перехватило. Показалось, что меня заживо замуровали в бетонную стену или в бесконечно древний каменный монолит. Холодный, неспособный к движению, мёртвый. Из-под него не выбраться. И нет ни удара в сердце, ни тока крови, ни воздуха. Я задыхалась, при том, что физически не происходило ничего ужасного, Мы не погружались под землю, и нас даже не заглотил очередной червь. Но собственное физическое тело больше было мне недоступно. Я словно упала на дно какого-то невероятно темного провала, где теперь плавал лишь мой дух. Только в самый последний момент, перед тем, как ощутить полную безысходность и полностью погрузиться в ощущение обезоруживающего ужаса, я почувствовала, как рядом будто что-то есть, что-то живое и теплое. Кто-то, кому тоже очень одиноко и грустно. Лоранеш отстранился так внезапно, что свет тронного зала на миг обжег глаза. Я хватала воздух, как рыба, выброшенная на берег, но король не обращал на меня ни малейшего внимания. Он почти полностью сорвал с себя левую половину усыпанной драгоценностями куртки, обнажив плечо и широкие изгибы мышц, по которым то и дело, будто бы кто-то полз, какой-то черный, плохо различимый узор в виде колец, обвивающий бицепс. Вот только этот узор постоянно пропадал еще до того, как удавалось его разобрать. «Это хвост?» — спросила я тут же, почти сразу же забывая о том, что король только что чуть не придушил меня своим поцелуем. Ларанеш поднял на меня напряженный и почти испуганный взгляд. Густые темные брови были сдвинуты. Он просто кивнул. «Колесницы бездны, клянусь, что это хвост!» — хрипло проговорил он. той самой колесницей, на которой этот хвост тысячу лет назад и увезли. Черная татуировка еще помелькала немного и растворилась под кожей, будто ее и не было. Лоранеш снова надел куртку, а затем глубоко вздохнул, потерев закрытые глаза. «Быть этого не может», — выдавил он через пару секунд. В голове мгновенно начала складываться картина происходящего. Тинемару рассказал мне, и теперь я понимала. «Это дух аватара Земли?» – спросила я, стараясь говорить осторожно. Лоранеш был явно не совсем в себе. Он нервничал и тяжело дышал. «Тот, которого отдали теням? Что такое колесница бездны?» Король поднял на меня блестящий серый взгляд, в котором сейчас было так много дождя. «Вы, наверное, не слышали, Александра, но иногда меня, аватара Земли, зовут наместником теней и сыном бездны, всадником черного Хуатхэ. Этот титул много веков переходит от одного наследника стального трона к другому. А ведь Хуатхэ — это червь мертвой луны, питомец бездны, что тащит на себе колесницу тени, черного бога умбрисов. Я кивнула. Похоже, Тенемару не просто так представился мне прозвищем «тень». В подземельях его именно так и звали. «Это ужасно», — продолжал тем временем Лоранеш. «И вряд ли вы понимаете, насколько это ужасно». Он покачал головой. Мой отец, когда был жив, считал, как и его предки, что это честь быть наместником самого черного Бога. Отец говорил, что аватар земли единственный из всех аватаров, кто объединил в себе два вида чар землю и тень. Ни одному народу более не подвластна такая сила, а мы передаем эти способности из поколения в поколение, и все наше королевство способно пользоваться мощью умбрисов благодаря этому. Только чаротвердные маги способны вызывать умбрисов, удивилась я. Лоранеш кивнул. Несмотря на то, что формула обращения к ним универсальна, звать теней можем только мы, потому что мой далекий предок Ильхатен Эсер Хейташи заключил договор с Черным Богом. Остальные чаромаги, вызывая умбрисов, рискуют погибнуть. Тени быстро выпивают жизнь из всех, в ком нет чаротвердной силы. То есть вызвать можно, но последствия будут ужасны. Невольно вспомнился «Красный дождь» с его драконьей душой и вампирским проклятием. В его случае помощь умбрисов каждый раз оборачивалась адской болью. Теперь я понимала, что вампиры были существами Тенемару. Вопрос в том, что с этим знанием делать? «Получается, вы не согласны со своими предками?» — спросила я тогда. «Не согласен», — кивнул Ларанеш, постепенно приходя в себя. «Вы же были в пещере Террисов, куда я сказал вам сходить?» Теперь я кивнула, вздрогнув и поежившись. Воспоминания все еще были свежи. Единственное, что немного успокаивало во всем случившемся за последние недели, так это физиология. Критические дни должны были начаться уже через пару дней, и опасаться очередного непредвиденного обстоятельства не стоило. Хватило и прошлых нервов после такого же сюрприза от эфира. До начала нового цикла я, конечно, изрядно переживала. Та пещера давно заброшена, и, несмотря на то, что многие жители Стального Королевства все еще очень почитают Террисов, они опасаются туда ходить. Храм Эрисов отдан Умбрисам, и об этом все знают. Я рад, что вы видели все своими глазами. Подземный змей, который от зари мира был покровителем черотвердных магов и их духом, мертв. Лоранеш опустил голову и, снова нахмурившись, потер плечо через куртку. «По крайней мере, я был в этом уверен до тех пор, пока не появились вы, Александра». Он посмотрел на меня, и позвоночник словно пронзила ледяная молния. Этот взгляд мне не понравился. Он сулил что-то очень-очень нехорошее. «Это плохо, что рядом со мной ваша татуировка аватара Земли снова становится видна?» Спросила я, пытаясь понять, что происходит. Что за чувство опасности вспыхнуло внутри и орёт, как суслик, увидевший льва? «Это хорошо, Иви. Это просто прекрасно». Губы Ларанеша дрогнули, и он улыбнулся, но так напряженно, с какой-то затаённой мыслью в стальном взгляде, что улыбаться в ответ не хотелось. «Вопрос в том, что делать с этим дальше?» Почти полностью повторил он мысль, которая мелькнула у меня в голове пару минут назад. «Что ж, ладно». Встал он с трона, предложив мне руку. «Я задержал вас, а вам еще нужно посетить урок чарогненной магии». Он взял мою неохотно протянутую ладонь. «Прошу простить за то, что был вынужден поцеловать вас. Только когда магия аватаров входит в контакт, сила наших внутренних духов вырастает». «Мне это известно», – кивнула я, стараясь не краснеть. «Не вышло». «И я не злюсь на вас. Мне самой бы хотелось проверить на вашем месте». Вяла улыбнулась, и Ларанеш благодарно кивнул. «Я вызову вам червя, чтобы быстрее доставил до вашего дворца», тут же сказал он, и я едва успела его остановить. «А то у меня еще дела здесь». «Благодарю, я дойду сама», — воскликнула чересчур поспешно, настолько, что король, понимающе хмыкнул. «Тогда, может быть, жука?» Я снова многозначительно покачала головой, посмотрев на повелителя земли весьма угрожающе. Пусть имеет в виду, что если заставит меня ехать на чьей-то блестящей хитиновой спине, то ему мало не покажется. Тогда у меня есть последнее предложение, от которого, уверен, вы не откажетесь», проговорил он спокойно, чуть приподняв подбородок. Но взгляд подземного короля сделался хитрым и озорным, таким, каким он бывал редко-редко. Он выставил ладони перед собой и прокрутил их, формируя невидимую сферу, Его губы произнесли какую-то плохо различимую фразу, и тут же плитка тронного зала треснула, расходясь в стороны взрывом камней и земляной крошки. Этот мусор взвился в воздух и через мгновение сложился в небольшой летающий трон с гладким, будто шлифованным сиденьем и подлокотниками. Трон завис в воздухе, под ним образовался вполне заметный глазу черный вихрь из пыли и умбрисов. «Вам понравится!» проговорил Ларанеш, улыбаясь. «А тени возьмут плату с меня, не бойтесь, Иви», добавил, заметив мой не слишком довольный взгляд в сторону приспешников Тинемару. Я вздохнула, бросив короткий взгляд на короля, и согласилась. Забралась на трон, который тут же взмыл выше и полетел прочь. Не прошло и десятка минут, как это колдовское сооружение довезло меня до моих покоев, а все люди, что встречались мне на пути, низко кланялись, ничуть не удивляясь происходящему. Я же в это время думала лишь о том, что случившееся сегодня с Ларанешем не принесет мне ничего хорошего. Воспоминания о подземном змее вызывали в душе ураган тоски и безысходности. С одной стороны, мне ужасно хотелось помочь змею, рядом с которым было спокойно, словно я находилась у себя дома. А с другой, что-то подсказывало, что теперь король Сапфир меня не отпустит. Если прежде с его-то тремя женами ему не было никакого дела до Иви, то теперь, увидев, как близость аватара всех стихий влияет на его татуировку, он может изменить своим приоритетом. Я закрыла глаза, сосредотачиваясь на ощущениях. Сережки с камнями истины тут же потяжелели. Я вздохнула, открыв глаза. Похоже, мои предчувствия – правда. Оставалось не так много времени до того момента, как Ларонеш с Архейташи… решит затащить в постель великую Иви и проверить, не оживит ли это подземного змея в его душе. С этими размышлениями я испрыгнула с трона, а тот развернулся и улетел прочь. Видимо, направился чинить разрушенный кусок пола тронного зала. Я уже собралась было войти к себе, проведя рукой по расписной, усыпанной каменьями стене, как наткнулась настоящего напротив нее Алла. Парень сцепил за спиной мощные руки. и, чуть склонив голову набок, с почти полным безразличием следил за удаляющимся троном. Только поворот головы говорил о том, что слуге в действительности очень даже интересно происходящее. «Я ждал тебя, великая Иви», — проговорил он впервые, кажется, назвав меня так. А я вдруг заметила, что с ним что-то не так. Фигура друга была словно неуловимо напряжена, или мне это лишь казалось. «Что-то не так?» спросила тут же нахмурившись. Ал чуть прищурился, выдержав крохотную но все же паузу. Нет, все в порядке. Тут же развернулся и двинулся вперед по коридору в направлении обратном ускользнувшему трону Ларанеше. Пойдем, самое время попробовать несколько новых методов обучения, проговорил он, и от этого обещания, сказанного почти оглушительно спокойно, меня бросило в холодный пот, Чувствовалось, что-то он там придумал для меня на сегодня, что мне совсем не понравится.